в третьей, а то как починил катер тётя Элли. Ой, Джон, я не переживу, если с ним что случилось. Всю дорогу причитала тётя Элли, а до меня только сейчас дошло, что она может улететь навсегда. Просто не представляю, как буду жить без неё. Тётя Элли, у тебя же четыре запасных варианта. Ну как ты не понимаешь? Одно дело, если я сама с ним свяжусь, будто ничего не произошло. Алло, алло, как живешь? Давно не виделись. И совсем другое, если он меня спасет. Ты не представляешь, как это для меня важно. Зря тетя Элли опасалась, что мы его не найдем. Можно было не ждать до весны. Такое трудно не заметить. Огромный, ржавый, железный шар. Такой большой, что в него поместилась бы главная башня нашего замка. «Какой большой!» — выдохнул я. «Восемьдесят пять метров в диаметре. Да я ведь тоже вроде не маленькая!» — отозвалась тетя Элли. Заложила вираж, забила крыльями и села на самую вершину шара. «Невероятно!» Не может быть. Джон, честное слово, он не тут был. Готов на свой хвост спорить. Я хотел слезть, но тетя Элли опять поднялась в воздух и поднималась все выше и выше. Вот, там он был. Она вытянула вперед лапу, указав на ущелье. Его ледник вытолкнул, и он сюда скатился. А до ледника по этим скалам Я не дошёл бы и за 2 часа. Видимо, катер очень крепкий. Если бы катился досюда и не рассыпался. Ну что, ледник мог сдвинуть такую махину? Тёти Элли, конечно, виднее. Это её катер. Мы сплостились и облетели его кругом. Люк оказался открыт, но подобраться к нему можно было только снизу, и располагался он выше самых высоких деревьев. Тётя Элли спустила меня на землю, отлетела, разогналась слегка и поднырнула в люк, как ласточка под крышу. Раздался тяжёлый, гулкий удар. "Тётя Элли, ты жива?" "Не знаю, Джон, но я здесь", радостно отозвалась дракона. Потом она сплестила верёвку и обвязалася беседочным узлом, и она втащила меня в люк. Тут у меня не прибрано, тараторила она, словно домохозяйка. Не обращая внимания, да и вообще, это стена. Пол вот, похлопала тетя Элли по ржавой металлической стенке. Нет, ты только подумай. Это не ржавейка. Позор, никель экономят. Перед людьми стыдно. Слова так и сыпались из драконы, пока она пыталась повернуть железный штурвал на дальней стене. Что-то не так, пробормотала она через минуту. Ах, я голова садовая. Это же шлюз. Нужно закрыть наружный люк и отключить блокировку. Тётя Элли отодвинула железную шторку, перебросила рычаг направо и штурвал легко повернулся. Открылся тёмный проход. Сейчас, Джон, сейчас, лихорадочно бормотала она, шаря лапами по полу. Вот. Зажёгся свет. Я даже зажмурился от неожиданности. Осторожно, не наступи на выключатель, предупредила тётя Элли. И мы пошли в глубь шара. А это рубка управления, похвасталась она. Мы выглянули в высокий, просторный зал. Поменьше, чем наш обеденный, но повыше. Как и всё остальное, зал лежал на боку. Вы можете представить комнату на Баку, и я теперь могу. Тётя Элли зажгла в зале свет, спустилась сама, потом спустила меня. Один я, вряд ли отсюда выбрался бы. Вот здесь я прыгала как мячик. Похвасталась тётя Элли: "Сейчас мы посмотрим, что сломано, а что уцелело". Она встала на задние лапы, чтобы дотянуться до стола, который сейчас торчал из стены, и начала нажимать на клавиши компьютера. Я сразу понял, что это компьютер. Тётя Элли не раз его рисовала, и экран её узнал почти сразу, как только он засветился. На нём появился катер в разрезе, а внутри катера какие-то линии и контуры зажигались красным. Потом они зеленели и сжигались следующие. "Неплохо, Джон, совсем неплохо", повторяла тётя Элли. Когда я не вернулась, автопилот ждал 2 года, а потом включил программу глубокой консервации. Я не успела его отключить. Если бы я его отключила, мы имели бы гроб с музыкой. А сейчас мы что имеем? Сейчас тётя Элли задумалась. хороший вопрос. По-моему, первым делом надо поставить бричку на колёса. Ты как думаешь? Согласен, леди, важно ответил я, хотя я не понял, о чём она. Тогда, тогда за работу, скиппер. План у меня такой: разгоняем гироскоп Y и резко тормозим. Если всё получится, мы на колёсах, а если нет, а нет так нет. Беспешно отозвалась дракона. Но сначала подумаем о технике безопасности. Она снова принялась давить на клавиши. Большой лежак с обрывками ремней убрался со скрежетом под пол, а вместо него вывернул новое широкое кресло с высокой спинкой для человека. "Идёте или развернула кресло так, чтобы на спинку можно было лечь". посадила меня и привязала широкими мягкими ремнями. Ремни очень ловко обхватили плечи и поясницу, а пряжка была на груди. Очень интересно сидеть на кресле, которое торчит из стены, ноги выше головы. Теперь задаём программу автопилоту. Держись крепче, Джон. А ты? Я тоже постараюсь. Раздался нарастающий Переходящий свист вой. Кресло подо мной мелко затряслось. Тёти Элли, так и должно быть, сомневаясь Джон. Я отключил систему безопасности. Держись. И это удержался. А тётя Элли нет. Когда мир перевернулся и кресло подо мной рванулось как конь, ставший на дыбы, она пролетела по воздуху мимо меня. извиваясь, словно выпуская из окна кошка, и вмазалась в стену. Потом ремни так дёрнули меня, словно кулаком в подбёх. Голова закружилась. Когда я смог дышать, кресло стояло на полу, а не торчало из стены. Пол, правда, был косой, но всё равно это был пол. Джон, ты живой? Эх, чего я только не перепробовал во вселенной. отозвался я. А ты сейчас проведу инвентаризацию, она пошевелила плечами, развернула и сложила крылья, кокетливо повеяла задом. Ты знаешь, это удивительно, но всё на месте. На самом деле ей, конечно, здорово досталось, потому что целых 2 дня она прихрамывала на левую заднюю лапу. Ну это были мелочи жизни, и мы занялись ремонтом катера. Это совсем просто, потому что мы поручили все киберам. Тетя Элли набрала нужную команду на клавиатуре пульта, потом мы спустились в трюм и выпустили киберов из стенных шкафов. Они там были так ловко прихвачены к стенкам, что совсем не побились. Мы выпустили только шестерых, а дальше они сами выпустили остальных и начали чинить друг друга. Тётя Элли подозвала одного, открыла створки на брюшке и показала, что там внутри. Что снаружи ту и внутри железные шкатулки и блестящие детальки. Так что я совсем не удивился. Потом мы поднялись на верхнюю палубу и подыскали тёте Элли новые очки. Тётя Элли положила и новые, и старые рядом с компьютером. вытянула два шнурка с блестящими наконечниками и воткнула в очки, сказала, что сливает информацию из старых в новые. Пока информация переливалась, тётя Элли хотела показать мне, где она жила. Но только заглянула в комнату, захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной. Извини, Джон, у меня там не убрано. И я всё-таки убедил её то всё понимаю, и порядка там не может быть, если катер катился с горы. А что было в комнате, словами передать трудно. Все вещи свалились в один угол, потом их залило водой, мне по пояс, а то и выше. Всё заплесневело, выросли какие-то корешки, лианы. Потом всё высохло и растрескалось. Жуть, словно огромная паутина. Тетя Элли, откуда здесь столько воды? Из матраса. Мы матрасы водой надуваем. Мой лопнул, и вот на глазах у нее появились слезы, потому что на стенах висели ее любимые картины, а теперь от них одни гнилые рамки остались. А еще у нее там был аквариум с голубыми дармоедами. Лианы — это из него. Потом разрослись. "Улетим домой, Джон", предложила тётя Элли. Здесь кибером на месяц работы, и мы полетели домой. Тётя Элли летела низко и постанавливала. Всё-таки она крепко приложилась к стенке. А мне было грустно, потому что через месяц она улетит домой. Теперь точно улетит. Можно и не восстанавливать, хватит одной 0Т камеры. Ну, представляешь, какой будет эффект. Я приглашаю друзей, они прилетают, а мой катер блестит на солнце, как новенький. Сразу другая категория аварий. Не катастрофа, а просто неудачная посадка в горной местности с вынужденной задержкой для ремонта. Совсем другой калинор мыслей эти элли были уже далеко-далеко. Не будет её шарик сиять как новенький. Там на корпусе такие вмятины. Шёл он на террасе рыцаря после хорошего боя, и ноги у шарика отломаны. Почему, когда сделаешь хорошее дело, становится так грустно? Я же 10 лет назад знал, чем всё кончится, и долбил камень. А мог бы не долбить. Мог бы перестроить крыло замка, убрать стену, углубить пол. прорубить высокие и широкие окна, чтоб тетя Элли видела солнечный свет, и она воспитала бы моих детей и внуков. Я сам выбрал, и хватит об этом».